Глава двадцать третья, в которой древние драконы дают мудрые советы, но не оставляют инструкций. В комнату я возвращалась вновь под конвоем. Как возвращалась? Я пришла в себя от того, что кто-то лил на лицо воду, а еще по щекам хлопал. Я открыла глаза и едва не подавилась. Надо мной склонился змееныш. «Привет!» Сказала я, подавив в первое желание послать его куда подальше. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он и готова поклясться, что в голосе змеёныша слышалось вполне искреннее беспокойство. Голова кружится. «А на каше много съела учитель!» Робко заметила Салли. «Только какая хрен её знает?» Я прикрыла глаза. «А вы куда смотрели?» Раздражение его было колючим, и Саллис съёжилась. Куда смотрела, да на него и смотрела, как все здесь. И мне стало быть надо улыбаться, а не могу. Прямо корёжит от желания впиться в эту халёную наглую рожу. Представлю, что это не он. Чарльз вот, я бы улыбнулась. В конце концов он муж, а мужу улыбаться можно и даже нужно. Муж он ведь Не знаю. Может и только. У меня ещё никогда мужей не было. Следовало предупредить, сказал Змеёныш строго. Впредь, если мы принимаем в узкий свой круг избранных кого-то, то нужно говорить этому человеку, чтобы проявлял сдержанность. Салли закивала. И вторая. И готова спорить, что все, кто был в этом зале, включая Молли, которая стояла за плечом Змеёныша, и глядела на меня с неприкрытой ненавистью. А это еще с чего бы?» «Мелисента, это было сказано строго. Лежу, хлопаю глазами, надеясь, что вид у меня в достаточной мере влюбленный. Мы разделяем трапезу не столько для того, чтобы насытить тело, сколько затем, чтобы испытать силу единения». «Ага». Я вот прямо чувствую себя объединевшейся. Знать бы ещё с чем и наполнить сосуд плоти силой необходимой, чтобы исполнить свой долг. Вот тут уже я совсем ничего не поняла. Но кивнула. Женщина суть и источник жизни, но выносить дитя мага непросто. Так, никого я не собираюсь вынашивать в обозримом будущем. И потому мы все принимаем эту пищу, чтобы облегчить весь процесс. И он тоже, но едкий комментарий я оставила при себе. Начинать следует с малых количеств и постепенно увеличивать. Пища благословенная истинной силой, дарованной мне предками. Он распрямился и встал, глядя на всех. Даёт мне право наделять силой женщин, и те будут радовать мужей и детьми. А магов в мире прибудет. В общем, понятно. Каши надо есть поменьше. И вообще, как там мамаша Мо говорила, посты очищают и прочищают, мозги в том числе. Я поднялась, опираясь на руки Салли второй, которая глядела на меня с раздражением и немалую обидой. А что, могли бы и вправду предупредить. Но только интересно... Кроме этой каши здесь еда имеется или только глубоко благословенная? В последнем случае надолго задерживаться нельзя, ноги протяну. Хотя в любом случае надолго задерживаться здесь нельзя. К комнате моей мы шли молча. Меня слегка пошатывало, голова кружилась, а мысли в ней бродили не самые дружелюбные. За спиной сопели обе салли, И ещё похлая девица с тёмными кучеряшками, которые выбивались из-под чепца. Она-то первая и заговорила: "Всё-таки не понимаю, что он в ней нашёл", воскликнула она, когда я добралась до комнаты. Я остановилась, опершись обеими руками на стену. Хрен его знает, чего в эту кашу напихали, но сейчас меня тянуло блевать, и чувствую, что ещё немного и не сдержусь. Не нашего ума дело. Салли первая поджала губы. Да ладно тебе, отмахнулась Салли вторая. Понятно же, что она не надолго. В смысле, помнишь эту резинонькую такую, как её, пэм? Ты прекрасно знаешь, как её звали, фыркнула Салли первая и на меня покосилась. А я ничего, я к стеночке прижмусь, глаза прикрою и сделаю вид, что товые гляди вновь отойду. Но ныне сей факт никого не обеспокоил. Вот, месяц тому в старший принял, и где Анна? Где? А нигде. Интересно, очень интересно. А до неё, говорят, ещё одна была, свистящим шёпотом добавила та, что пухлая. А я поняла, что точно сташнит. И извините, я толкнула дверь. И до туалета добежала, а уж там меня вывернуло, что говорится, от души. И выворачивало долго. Но когда я выбралась таки в комнату, то обнаружила всю троицу, что устроилась в креслах. Устала ласково поинтересовалась Салли первая, кажется, окончательно успокоившись. Немного выпей, Салли вторая подала чашку с тёмным травяным отваром. Воздержусь. Тебе станет легче. Спасибо, мне уже легче. А то ведь не добегу. Платье испачкаю, неудобно получится. Девицы переглянулись. Да, сестра хозяйка очень строгая и всегда ругается, когда платье портим. Салли вторая чашку убрала. Но это просто ромашка с мелиссой. Ага, спасибо. Я уже просто кашу поела, до сих пор в животе урчит. Воды возьми. Та усташка поднесла графин. Просто вода. Воду отравить сложно, и я выпила. Стало и вправду легче. Ты ложись, а то если будешь вечером вялая, учитель расстроится. Мне помогли избавиться от платья и большей части юбок. Рубашка помнётся, с сомнением произнесла Салли первая. И пусть, вряд ли сегодня её призовут. И куда её ты меня призвать должны? Думаешь? Уверена. Она же вон какая бледная и вообще. Он сразу только красивых призывает, а она страшная. Стало даже обидно. Так что пускай лежит. Надо, чтоб к завтраму аклималась, а то ж завтра вечер ей встречаться надо. Ничего мне не надо, разве что поспать. Интересно, кого он нашёл для неё? Мне вот тоже, но я и вправду засыпаю, почти проваливаюсь в сон. Какая разница, отозвалось тёмненькое. Нашёл и ладно, с его силой даже страшную полюбит. Вот увидите, учитель её покажет, познакомит. А там уже, когда избранник отчероится, тогда и с учителем говорить будет за выкуп. Этот урод ещё и деньги берёт. Вот ведь? Нет, надо его силу отдать. то точно знает, как обращаться с подобными ублюдками. Посмотришь, может, недели две пройти или даже больше. Меньше, уверенно заявила Салли первая. Я слышала, что поезда собирают. Значит, пойдём на запад. Идиоты. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Ну да. Ничего нового. Нет, пожалуй, тут вру. Новое. Не небеса и мёртвый город, который там во снах ещё и не совсем мёртвый, но подземелье. Здесь темно. Или нет? Мой сон, не хочу темноты. И тот подчиняюсь меняется. Темнота отступает, выпускает тени людей, что сгрудились в зале. Я узнаю храм. Правда? Драконов здесь пока нет. И вовсе он огромная пещера. Это наш дом, говорит мне Ерханан. Он выступает из стены и обличье человеческое. Мы долго блуждали, пока я не нашёл место, где мы могли чувствовать себя в безопасности. Люди обретают плоть, и не только люди. Сиу, орки, И даже мелкий чедушный наредец, о котором остались только легенды. Но и люди тоже, людей больше всего. А ещё драконы. Драконов узнать легко. Они прекрасны, даже в грязных лохмотьях, покрытые коростой песка и утомлённые, исхудавшие, они всё одно прекрасны. Я видела это место, оно изменилось. Оно менялось, согласился Ерханнан. долго. Он провёл ладонью по стене, стирая мох и плесень, и под ней обнаружились узоры. Стоило прикоснуться, как они поползли живой лозой, перестраивая пещеру. Стены стали ровнее, и колонны появились. Выгнулся куполом потолок, а в камне прорезались рисунки. Сколько времени вы провели тут? Я смотрела, как оно бежит. Это время Люди, сиу, орки, драконы. Драконы умирали. Там, в центре пещеры, они лежали на алтарь, и кровь их текла, смешаясь с другой. Я не хотела смотреть, но не находила в себе сил отвести взгляд. Эта кровь меняла остальных: людей, и орков, и сиу, и подземников с белёсой кожей, выпуклыми глазами и редкими белыми волосами. Эти существа самим видом своим внушали отвращение, а ещё меня мутило. Странно, когда тебя мутит в собственном сне. Я делаю глубокий вдох. Пахнет кровью. Сотню лет или две или три. Время не имеет значения. А что имеет? Успех. Я всё-таки отворачиваюсь, не желая видеть того, что творится там, в пещере. Ты такой же больной ублюдок, как твой братец. Нет. Да, вы оба, вы оба убивали. Он развлечения ради, а ты ради высокой идеи, но думаешь, тем, кто умирал. Была разница. Он злится и пышет жаром. Ты не понимаешь. Объясни. Я уже срываюсь на крик, а ещё надеюсь выбраться из кошмара или хотя бы подземелья. И последнее желание исполняется. Мы оказываемся наверху. Передо мной снова прерия, серые земли, серые травы, серое небо. Дракон. Он скидывает обличье человека и расправляет крылья. Он выгибает шею, дышит пламенем, но я не боюсь. Я тоже дракон. Чужое пламя скатывается с чешуи, и я отвечаю рыком на рык. Объясни же, «Говорить, будучи драконом, сложно, пасть не предназначена для слов, но я кричу, и крик этот сотрясает мир». «Я знаю», — тихо отвечает Эр-Ханан, вновь становясь человеком. «Правда в том, что я знаю все, что ты говоришь. Поначалу я думал, что будет иначе, что я просто подарю им детей, а дети дадут своих детей». И так появятся те, против кого наш дар бессилен. Ведь там, по ту сторону моря, у меня получилось. Сперва я лишь укрыл их, всех укрыл, от моего брата. Мы снова люди. Справа горы, слева тоже горы. Каменные круче громоздятся друг на друга. Что пошло не так? Все. Он мотнул головой. Оказалось, что они не могут. Здесь, по эту сторону моря, люди и остальные, они слишком долго жили бок о бок с нами, а потому сделались зависимы. То есть эксперимент повторить не удалось. Они начали болеть. Сперва слегли сил. Я думал, что они-то самые сильные, возлагал надежды. А они. Года не прошло, и они стали уходить один за другим. Кто-то сходил с ума. Кто-то лучше бы сходил. С ледом и орки, огромные, несокрушимые и беззащитные. Они плакали, что дети, умоляя вернуть их, готовые принять любую кару, лишь бы ещё раз увидеть проклятый город. Он ведь не был их домом, однако там были драконы. Но и у тебя были драконы. Были только Они. Мне пришлось воздействовать на них, понимаешь? Честно говоря, не очень, но киваю. Кивнуть несложно. Оказалось, что они утратили свою силу. Они любили меня. Они были готовы ради меня на всё, но другим, другим они ничего не могли дать. Ерханан провёл ладонями по лицу. Дети, которые появились на свет, тоже уходили. И я смотрел, как тает надежда мира. Погоди, я попыталась сосредоточиться. Пусть даже мамаша Мо уверяла, что в голове у меня одно лишь непотребство. Но ты же говорил, что были и другие племена. Ты не пробовал? Были. И эта мысль тоже пришла мне в голову, что я взял не тех, зараженных, испорченных городом и драконами. Я отправился на поиски. И нашёл людей, которые жили на побережье. Я взял некоторых. Взял? Что-то сомневаюсь, что люди обрадовались. Ладно, я похитил. Это лучше звучит. Не лучше, но правильней. Не получилось почему-то стоило им оказаться рядом с людьми своего племени, но испорченным городом они тоже становились такими, будто будто невидимая зараза передавалась от существа к существу. Может, и вправду передавалась, пробормотал я. Эдди говорил, что многие болезни переносятся мелкими тварями, микробами. Но наш док его засмеял, а я вот верю, док засраннец, Эдди же дело знает. Может, я не знаю, что такое микробы, но тогда я понял, что и те, кто полагает себя свободными, на самом деле не свободны что в них сидит это и арханан ударил себя по груди та любовь в людях асио и орки их вовсе не было чтобы свободных они были созданы много раньше людей он присел на камне и я опустилась рядом ублюдок конечно но ведь мёртвые уже а мне надо кое-что узнать очень надо Я заметил, что если я нахожусь рядом с женщинами, то дети рождаются и живут и доживают до года. А ещё можно и без меня. Достаточно капли крови, чтобы они появились на свет. Однако эта кровь вновь же привязывает их к нам. И ты стал проводить опыты? Сперва я думал принести людей оттуда, из-за края моря, но понял, что у меня не хватит сил. — Да и не факт, что получилось бы. — А оставить все как есть? Драконы ведь все одно умирали. — Это затянулось бы на столетие. — Но ты говорил, что время не имеет значения. — Говорил. Ты сообразительная проклятая. Но дело в том, что это я теперь такой умный. Тогда, тогда мне не терпелось спасти мир. Мне казалось, что если я промедлю, он погибнет. — Ну да. — Да. Как-то и сказать нечего. Сколько лет прошло? Много, а мир живой. Да и как знать, вдруг бы они решили забрать его с собой. Драконы, мой брат вовсе не такой добрый и несчастный, каким кажется. Он тебе не скажет, но не все города уничтожил я. Первый погиб сам. Он слабел, медленно, но неуклонно, а с ним Слабели и драконы, жившие в нем. И однажды они обезумели. Все как один. Они поднялись в небо, чтобы обрушить свой гнев на окрестные земли. И ярость их была столь велика, что в ней до огне родилась пустыня. — Это... по спине поползли струи кипота. — Это та, которая мертвая? — Не знаю, о чем ты говоришь. Но пустыня пылала огнем и жаром много дней после того, как её не стало. А драконы, упавшие в пламя, напоили её своей кровью. Я взял пески, чтобы изучить, и тогда-то обнаружилось, что это кровь. Тоже годится. И всё-таки ты больной, наверное. Подозреваю, что среди нас вовсе не так и много было тех, кого можно назвать здоровыми. Одержимость наше проклятие. Посмотрел на меня. Будь осторожна. В тебе изрядно нашей крови. Она спала, но теперь проснулась. Что ты сделал? Сперва, сперва я собрал тех, кто сам готов был уйти. Потом менял, смешивал. Я сиелся ослабить путы, которые держали их. И создал эти вещи не совсем Я подумал, что кровь предка будет всяко сильнее нашей и, стало быть, вполне способна заменить ее. Я оказался прав. Я нашел в том городе, в забытом уже городе, который умер, фиал с каплей крови. Всего одной, но ее хватило, чтобы вернуть надежду. Кому? Всем. Или думаешь, они не понимали, что происходит? Они понимали. Они приходили ко мне. Они смотрели, ждали, надеялись, как я мог обмануть их. Но одной капли было так мало. И ты решил получить остальные. Это было несложно. Они все держались на грани. Погоди, прервала я. Я запуталась, честно говоря. Ты ушёл из города, забрал людей и драконов. Они пошли, потому что ты на них воздействовал, твой брат так сказал, и я ему верю, из того, что я видела. Тошнота вновь подступила к горлу. Драконов было жаль, тех, кто умер в пещере, делясь кровью и плотью с остальными. И эту картину я не скоро забуду. Но ты говоришь, что появилось ещё одно. Не сомневаюсь, что это действительно случайность. Я поглотил первую, сказал Кархидон, слегка поморщившись. Тогда это казалось разумным. Я вобрал в себя силу предка. И окончательно надо полагать, свихнулся. Нет, всё-таки хорошо, что они вымерли. Ясно, сказал я. И потом ты пошёл творить, да? Ты уничтожал города, пока они не уничтожили себя и мир. попровёл кархидон. Я сомневаюсь, что рана той пустыни затянулась. А я не сомневаюсь, что она вполне себе живая и бодра. Им и сложно всё. Если так, кто этого засранца выходит, надо поблагодарить, а не бы и вправду ничтожили. Если не мир, то континент. Но благодарности в душе не ощущаю вот совершенно. Хорошо. «Ты создавал артефакты. Сиу, оркам, подземникам?» Кархидон склонил голову. «Получился удивительный народ». «Ага, я помню, как удивилась, его увидев». «Подгорникам, людям или...» «Людей всегда было больше». «Люди были сотворены позже других. Кто-то из наших решил сотворить существо, подобное ему самому. Уж не знаю». Что за блажь взбрела ему в голову? К счастью, получились вы, слабые, податливые, не обладающие ни разумом сил, ни силой орков, ни выносливостью подземников. Однако вы неплохо уживались рядом с нами. Просто распирает от радости этокое слышать. Чтобы ты поняла, проклятая, любовь иссушает. Силы могли продержаться год или два. Орки до трёх. Но люди, известный случай, когда люди, принявшие дар любви, существовали десятки лет, и это было удивительно. В вас есть частица нашей сути в буквальном смысле. Тот, кто творил вас, надеялся решить нашу проблему. Какую из детей у нас изначально, дети появлялись редко. Не каждая драконица могла понести. а те, которые могли, зачастую оказывались неспособны разрешиться от бремени. И тогда-то были сотворены люди. Так, тогда как они оказались за морем, не представляю. Ерханан покачал головой. Да и то, понимаешь, многое утрачено. Мы полагали себя великими и могучими, бессмертными хранителями мира, но сами не заметили, как стали забывать. Я что-то знаю, но знание моё несовершенно. Более того, я допускаю, что многое из известного мне не совсем правда или совсем не правда. В общем, всё сложно. Кто создал людей и не людей? Кто расселил их по миру? Как вышло, что о мёртвых городах забыли и что там за океаном всё иначе? А в Африке ам Это не относится к делу. Так что там с людьми-то? Люди, в отличие от прочих, могли понести от дракона и родить дитя смешанной крови. Ага, то есть это я уже слышала. Ни Сиу, ни орки, ни прочие. Там за океаном я не удивлялся тому, а здесь задумался над тем, что же является причиной, и начал изучать. оказалось, что в вашей крови, не у всех, но у многих есть примесь и нашей. Он замолчал. Я думаю, что запрет на смешение крови появился не просто так. Возможно, тот, кто людей сотворил или изменил. Не знаю, но вряд ли все обрадовались. Скорее всего, его уничтожили. Но не людей. Нет, вас много. Да и мы тогда думали, что храним мир. Только это не мешало его уродовать. Как бы то ни было, но эта малая частица позволяла многое. И тогда, тогда я решил повторить, усилить кровь. Это потребовало сил многих. Сперва я использовал других драконов, тех, кто пришёл за мной, и ещё тех, которых я позвал. Странно, что они Способные внушать любовь малым народам, оказались сами перед нею беззащитны. И чем старше, чем опытней, тем слабее. Но их крови было мало. Крови, как понимаю, всегда не хватает кому-то. Я бы попробовал кровь про отца, но ее не осталось, кроме той, что хранил мой брат. А он не отдал. Именно. И забирать от других ты не стал. Да, уже не годилось. Я изменил её однажды, и новое притворние сделало бы её бесполезной. Ну да, хреново, если так. Тогда я взял собственную кровь, сказал к орхидон и сотворил подобных тебе. Люди вы были людьми, и ещё самые малость драконами. Вы не просто способны оказались устоять перед проклятым даром нашим. Вы вы вовсе перестали в нас нуждаться. И прозвучало так обиженно: "Извини", сказал я, разводя руками. "Ничего, если подумать, то этого я и желал. И ты повёл своих изменённых в городу именно и уничтожил его". До того, как они уничтожили меня. А почему сам там остался? Я попросил. Я обернулась на голос. Кархедон. И теперь они выглядят братьями, похожими друг на друга, как отражения. Он ведь тебя убил, и меня, и прочих. И не знаю, возможно, он был прав. Или вы оба ошибались. Я поднялась, чувствуя, что руки холодеют и ноги тоже. Возвращаться пора. Хреноватый из меня, видимо, шаман. Ну а скажите, вы встречались с кем-то вроде меня, но ну, проклятым там или наоборот, таким смазливым и наглым засранцем. Драконы переглянулись. Я же, вздохнув, сказала: "Оно опять началось. Появился человек, который дурит головы женщинам. Причём всем, что человеческим, что нет. Они в него влюбляются и вообще перестают соображать. Это плохо, сказал Керхидон. А то было бы хорошо, я бы не маялась вопросами. А ещё он собирает твои артефакты, те, которые с древней кровью. Зачем? удивился Ирханан. Я думала, ты подскажешь. Нет, они нужны лишь для моих детей и только. их невозможно изменить а уничтожить сердце обмерло уничтожить уничтожить возможно но зачем кому-то он задумался а потом тряхнул головой вот что девочка мне кажется что кто-то опять возомнил себя хранителем мира и решил извести расы которые этому миру жить мешают вот и главное «На драконов в вину теперь не свалишь. Все наше, человеческое». «И что мне теперь делать?» Прозвучало на редкость беспомощно. Эрханнен и Кархидон посмотрели на меня с укором. «Ты же дракон!» Сказали они одновременно. «Убей этого засранца!» «Ага, такой себе совет жизненный. И нет, в душе не протестую». «Погодите!» Я почувствовала, как мир ускользает из моих рук. А те женщины, что с ними будет, они и умрут? Чарли не обрадуется. И не только он. У других ведь тоже есть и братья, и родители, и... Их много. И взять, вот так просто уничтожить? Ты не поняла. Улыбка черного дракона была жутковатой. Все дело в крови, в крови и силе. И мир, завертевшись, рухнул. Погодите, а инструкцию